Глава 11. Пока воз смотрел на зловещего вида строение, его посетила мысль, что он уже потратил кучу времени и сил, но почти ни на шаг не приблизился к завершению своего задания. Взять, к примеру, эту крепость Чёрного Солнца. Здание возвышалось над шахтёрским комплексом и ветхими домишками, словно восседающий на троне великан, и само по себе выглядело как целый город. Охранник говорил о доме словно о неком обычном жилище, но дом этот находился высоко внутри массивной башни посреди крепости. Огни её сияли подобно глазам, и от неё в буквальном смысле исходило могущество вместе с готовностью им воспользоваться. Привязав своих блох на окраине города, Вос и Вентрас осторожно подобрались к крепости, заняв позицию на крыше склада. Вос, не спеша, осматривала окрестности, в электробинокль. Там охранники, как он и говорил, пробормотал он. Вентрас смотрела в свои очки, подстраивая увеличение длинным пальцем. Комплекс хорошо укреплён, но мало чем отличается от тех, в которые мне уже доводилось вламываться, ответила она. Для кого-нибудь другого слова её могли прозвучать как хвастовство, но Вос знал, что для неё это всего лишь простая констатация факта. Проведя столько времени в её обществе, он теперь понимал, почему Киноби относился к ней с таким уважением, пусть даже она и была врагом. Собственно, она пока им и оставалась в некотором роде. Или нет? Мысленно тряхнув головой, вновь снова сосредоточился на конкретной задаче. Даже для Джидая и владеющей силой Вентрас, охрана у главного входа было слишком много, чтобы пытаться разделаться с ними. или тайно проникнуть внутрь. Твой несостоявшийся дружок говорил, что пленники в главной камере в доме. Верхний уровень, левая сторона. Взгляд Восса скользнул вдоль дома вверх и остановился там, где отвесная стена становилась гораздо более пологой. Ага. Кажется, я знаю, как можно туда попасть. Идём. Быстро и бесшумно напарники пересекли открытое пространство. Когда они приблизились к боку громадной башни, плоский камень внутреннего двора сменился неровным чёрным булыжником. "Похоже на основание нависающего балкона", сказал Восс, глядя вверх. Он выстрелил жидким тросом, и тот надёжно зацепился. "Потай се крепче", бросил он Вентрос. Быстро взглянув на Восса, она многозначительно потянулась к своему луку и отправила наверх собственный плазменный трос. Воз в несколько мгновений смотрел ей вслед, пока она быстро взбиралась по сокращающемуся троссу. Внезапно он почувствовал лёгкую обиду. К подобным жестам сейчас совершенно не было нужды. Она что, боялась, что он решит поцеловать её между небом и землёй? Вряд ли, она слишком хорошо его знала. Воз было задумался, удастся ли ему когда-либо всерьёз завоевать её доверие, но тут же отбросил эту мысль, последовав за партнёршей. Если её действительно можно было так называть. Вентрас добралась до балкона первый и вырезала световым мечом круглое отверстие в металлическом ограждении, из-за которого весь дом напоминал клетку, каковой и являлся. Вос проскользнул на балкон через дыру, тщательно избегая оранжевого почти расплавленного металла по краям и легко приземлился на ноги. "Удачно вышло", сказала Вентрас. Только как-то уж подозрительно легко. Она указала на ряд ромбовидных зарешёченных окон. Вос услышал гудение энергетического поля. Осторожно заглянув внутрь, он увидел две маленькие фигурки, сжавшиеся друг к другу, и облегчённо вздохнул. "Да, пожалуй", кивнул он. "Нужно действовать быстрее. Возможно, это ловушка". Шагнув к находившейся рядом панели управления, Вентрас ванзила всё ещё включённый световой меч в расположенный ниже терминал, перегрузив генератор поля. Вос легко проскользнул в открывшееся окно. Дети подняли головы, но Вос присел и приложил палец к губам. Сс, прошепял он, успокаивая их с помощью силы, и улыбнулся. Мы вытащим вас отсюда. Просто доверьтесь нам и ведите себя как можно тише. Хорошо? Дрожа оба кивнули. Вентрас пронзил мечом панель управления рядом с дверью, заблокировав её. Повернувшись, она посмотрела на детей и окинула взглядом помещение. Где она? Вос хотел было спросить, кто, но тут же сообразил. Их матери здесь не было. Как тебя звать, малыш? спросил он мальчика. Ребёнок утёр лицо ладошкой, стараясь выглядеть смелее. "Врем", ответил он и показал на младшую сестру. А это Лали. Ла Где ваша мама, Врем? Лали Ла расплакалась. Врем судорожно сглотнул. Когда нас схватили и её куда-то забрали, я слышал, охранники беспокоились, вдруг папа пошлёт кого-то искать нас. Они были правы, как можно искреннее ответил Вос. Мы есть эти кто-то. Мы найдём её. Не беспокойся. Поднявшись, он подошёл к Вентрос и, повернувшись спиной к детям, тихо проговорил: Что ж, это осложняет дело. Глаза Вентрас сузились от злости. Похоже, тот охранник в баре всё же оказался не настолько глуп. Ему удалось обмануть. Её прервал пронзительный вой сирены. Дети всхлипнули, прижавшись друг к другу и глядя на восса Вентрас широко раскрытыми от страха глазами. Их предполагаемые спасители подбежали к окну и посмотрели вниз. В башню хлынул поток охранников. Надев очки, Вентрас прибавила увеличение, разглядывая творящийся внизу хаос. "Вон он", пробормотала она. "Твой дружок из бара? Кончай уже", резко бросил Вентрас. Восс вспомнил позу, в которой он оставил Фалеина, и, несмотря на критическую ситуацию, не смог сдержать усмешки. "А жало у тебя стоило стукнуть его покрепче", сказал он. Вентрас хотела было ответить, но промолчала. Охранники начали колотить в дверь. Что выбираем? Лавовый поток или охранников, спросил Вос. В обычной обстановке я бы предпочла охранников, но у нас есть багаж, который следует оберегать, она с досадой кивнула в сторону детей. Ладно, значит, лава. Вперёд! весело объявил Вос, присаживаясь перед детьми, но врем и лаали лишь недоверчиво смотрели на него. Вентрас тоже присела перед детьми и рявкнула: "Пошли, у нас нет времени". Переглянувшись, Брат и сестра забрались на спины своих посетителей. Вос почувствовал, как малыш Врем дрожит от страха, и у Джедая внезапно сжалось сердце. Они с Вентра свошто бы то ни стало должны были доставить этих двоих, ни в чём не повинных детей, и их мать назад к их отцу. Словно ощутив эмоции Воса, Врем крепче прижался к нему и перестал дрожать. Вос выпрямился и в тот же мгновение к непрекращающемуся вою сирены Присоединился безошибочно узнаваемый звук выстрелов из бластера. "Похоже, им надоело стучать", сказал Восс. Бросив взгляд на дверь, он увидел у её основания тонкую трещину. Стало ясно, что охранники вскоре вломятся внутрь. Выскочив на балкон, он громко свистнул, призвав на помощь силу и почувствовал ответную реакцию лавовых блох. Восс встретился взглядом с Вентрос и так и внуло. Оба изящно спрыгнули на уровень ниже. Слыша крики вцепившихся в них детей, мимо у хвоста про свистел бластерный разряд, и он понял, охранники ворвались в комнату наверху, и вряд ли их обрадовало, что та оказалась пуста. "Держись", крикнула Вентрас, исчезая за ограждением балкона. В несколько мгновений его смотрел, как она стремительно несётся вниз, замолкшая от ужаса маленькой Лали на спине, а в опасной близости от неё свистят бластерные разряды. Едва наловко приземлилась на камень внизу, Вос прыгнул следом, чувствуя, как руки маленького врема крепко обхватывают его за шею. Когда он приземлился, Вентрас уже прыгала с булыжника на булыжник, а затем побежала вдоль каменного уступа. Заметив какое-то движение, Вос увидел, что лавовые блоки скачут ей навстречу. Когда первый из них оказался рядом, Вентрас изящно взмыло в воздух и приземлилась точно в седло. Ого! Воскликнул Врем на мгновение, позабыв о страхе. "Ты пока ещё ничего не видел, малыш", заверил его Восс, тоже готовясь к прыжку. "А теперь смотри". Когда его облако ощутилось почти под ним, Восс с улыбкой взглянул вниз, чтобы точно подгадать момент, и прыгнул. "Вернишке будет что рассказать". Плечо его внезапно обожгло болью. "Бластерный разряд". Восс застонал и судорожно дёрнулся. Вместо того, чтобы приземлиться верхом на блоху, он силой ударился о неё и его отбросило в сторону ждавшей внизу лавы. Он извернулся, пытаясь изменить направление падения, и вытянув руку, призвал силу, чтобы смягчить удар. В итоге он приземлился ногами на торчащий камень, но, врем не сумев удержаться, упал и с криком покатился к бурлящему оранжевому потоку, превозмогая боль, восметнулся к мальчику, протягивая руку к рыдающему ребёнку. Но тот был слишком далеко. Сосредоточившись, Вос призвал силу. Внезапно мальчик перестал падать, и тело его на мгновение повисло над лавой. Этого оказалось достаточно, чтобы Вос успел схватить его за руку. Пошли! Время обхватил шею своего спасителя, внзив острый маленький локоть вожжок от бластера. Заскрежетав зубами, Вос поднял взгляд и увидел, как Вентрос сидит верхом, и держа в одной руке поводья блохи. ловко отражает мечом бластерные разряды. Воспешно вскарабкавшись по камням, он забрался вместе с времом в седло. Мальчик всхлипывал от ужаса, но нескольким мгновением спустя, когда башня, где они пребывали в плену, скрылась вдали, и он, и его сестра радостно засмеялись. Было больно. Естественно, прижог от бластерного разряда всегда больно. Он восседал в трюме вместе с детьми, которые смотрели на него из дальнего угла. Поняв, что они таращатся на его почерневшее, окровавленное плечо, он повернулся так, чтобы рана оказалась вне поля их зрения. Увы, с вонью горелой человеческой плоти он ничего поделать не мог. Услышав стук сапог Вентрос по металлическим перекладинам лестницы, он повернулся к ней, пытаясь улыбнуться. Но понял, что от его обычной самоуверенной усмешки осталась лишь слабая тень. Вентра присела рядом, держа в руках медпакет. Весь её вид выражал тревогу. Всё не так плохо, как ты думаешь, сказал Восс. Она яростно уставилась на него. А я думаю, что хуже некуда. Мне уже доводилось видеть подобные раны, и я точно знаю, что и как мне думать. Я Воскидва заметно отмотал головой в сторону детей. и поднял брови. Вентрас замолчала и начала обрабатывать рану. Он наблюдал за её работой, чувствуя хладнокровные прикосновения её умелых и странно нежных рук. Стерилизовав рану, она наложила бактовую повязку. Боль прошла, но Вос вдруг обнаружил, что не может отвести взгляда от длинных изящных пальцев Вентрас, которые могли ловко орудовать смертоносным световым мечом, направлять силу пилотировать корабль и наносить валящие сног удары. Для Вентрас руки были оружием и инструментом. Но сейчас они впервые касались его с нежностью и заботой. Вот поэтому у меня и нет партнёра, сказала она, убирая медпакет. Нет, вырвалось у Воса. Именно поэтому тебе и нужен партнёр. Он дотронулся до её ладони здоровой рукой, заметив, что на фоне его смуглой кожи Её кожа выглядит ещё бледнее. Вентрас замерла, и воз увидел устремлённый на него взгляд голубых, словно лёд, глаз. Он сглотнул, внезапно и впервые за всю свою взрослую жизнь ощутив полнейшую неуверенность в себе. "Нам нужно найти мать", бесстрастно проговорила Вентрас. Убрав руку, она встала и, не сказав больше ни слова, направилась в кабину. То, только что произошло. Вос не имел ни малейшего понятия. Прибывая в замешательстве, он даже не услышал ни громкую музыку, доносившуюся из угла, где жались друг к другу Лали Ла и Врем. Вос тряхнул головой, прочищая мозги. "Эй, Лали", Ла добродушно позвал он. "Что там у тебя?" Судорожно вздохнув, Лали Ла попыталась спрятать что-то за спиной. Н ничего, заикаясь, пробормотала она. Вос протянул руку. Можно посмотреть? Пожалуйста. Обещаю сразу же верну. Поколебавшись, Лаали протянула ему маленькую шкатулку. Открыв её, Вос увидел миниатюрную голограмму женщины-пайка. "Это мама", тихо проговорила Лаали, и на глазах её выступили слёзы. Но Вос едва её слышал. Как обесчисленное множество раз до того, мир вокруг куда-то исчез. "Нет!" кричала Ихмайца, противляясь здоровным охранникам Фолиинам, которые без церемоннатащили её прочь от детей. Она выглядела настолько хрупкой, что казалось, они запросто могли переломать её тонкие конечности. И тем не менее, она сражалась, словно защищающая своих детёнышей Нексу. "Нет, Лали, врем! Мама!" завопила Лали. Не забирайте её, крикнул Врем. Охранник злобно расхохотался. Это был Флин из последнего пристанища, тот самый, у которого воз и Вентрас выманили информацию о местонахождении заложников. Не беспокойтесь, Зитан как следует позаботится о ней во дворце. Видение исчезло столь же внезапно, как и появилось. С трудом поднявшись на ноги, воз заковылял в сторону кабины. Нам нужно вернуться в крепость. С ходу выпалил он: "Их мать во дворце Зитана". Вентрас повернулась к нему. "В самом деле?" спросила она. "Откуда ты знаешь?" Взгляд её упал на шкатулку, которую он всё ещё сжимал в руке. "Мне сказала Лали". Это была не совсем ложь. В конце концов, именно она дала ему шкатулку, а уже та всё ему рассказала. А мне казалось, дети ничего не знают. Невозмутимо возразила Вентрас. Вос призвал на помощь свою прежнюю улыбку. Что ж, видимо, они решили, что мне можно доверять. Я неплохо лажу с детьми. Ты ведёшь себя с ними как с равными, сказала Вентрас. Неудивительно. Нескольким мгновений она продолжала смотреть на Восса, и он невольно вспомнил прикосновение её холодных рук. Ладно, пошли. Восс оглянулся на сидевших в трюме детей. А с ними что? А что с ними? Нельзя же просто позволить им бегать по кораблю. Они всего лишь дети и запросто превратят его в груду металлолома. А если они вообще куда-нибудь уйдут? Я об этом позабочусь.